Вот батюшка, ваше величество. Такие-то дела, сказал Жарков, и его молодые с оттенком удалого ухмырства глаза заиграли. Ежели мужикам волю даровать, всё к самому лучшему повернётся, всё в достаточный порядок придёт. Стало выходит господа купцы. "Однодумье у нас с вами", спросил подбаченясь Пугачёв. «Однодумье, однодумье, батюшка!» — в один голос молвили купцы. «А помещиков сгинь их головы от торговли в сторону!» «Отойди, подвинься!» Пугачев заулыбался, произнес. «Благодарствую, голуби мои!» И, хлопнув Крохина по мясистому плечу, воскликнул. «Но, Иван Васильевич, хошадал я за рог не пить». А на радостях чару, пожалуй, опрокину. Налей-ка ей, той вон, хреновинки с травкой. Все поклонились Пугачёву, выпили. И дозволю уж царь государь осмелиться ещё тебя спросить, проговорил Жарков, повышая голос. Ну, а как ты насчёт веры? Не станешь ли нашу веру старозаветную утеснять, дорушать? Да Наше самодержавство в веру станет блюсти всякую, чтобы никому ни обиды, ни утеснений не творилось. Вот мое слово. Тогда все как по уговору поднялись и низко Пугачеву поклонились. Вслед завязалась живая беседа. Емельян Иванович расспрашивал купцов про город, как укреплена Казань, велика ли в городе сила, С какой стороны с подручней штурмовать укрепление? К полночи Емельян Иванович был уже дома. К нему в палатку вошли черноглазый щуплый офицер Минеев и колченогий полковник Белобородов. Мы не столь давно, ваше величество, вернулись с Иваном Наумочом из разведки, начал свой доклад Минеев. Я татарином был одет, По-татарски мало-мало смыслю лопотать, а Белобородов нищим, с костылем да торбою. Он подробно доложил Пугачеву о расположении укреплений, о количестве пушек и примерном числе защитников, о настроении народа. В народе и так и сяк толкуют. Пожалуй, многие намерены преклониться нам. И поголовно все перед армией вашего величества в страхе стоят, даже солдатство. Старик один встрянулся нам, из садов вышел, сказал Белобородов. Он толковал, что ежели государь придёт, встречать его не станут с крестами да иконами, а побросают оружие, да и перебегут к нему. Нам говорит объявлено, что ежели с крестами народ выйдет государю встречать, то генерал Потёмкин с губернатором Брантом и по крестам учнут из пушек полить. Потёмкин день недавно из Питера прибыл, такая собака, что страсть. До конца выслушав разведчиков, Пугачёв обратился к мине его: "А ты вот что, ваше благородие? Не ведомо ли тебе купца Крохина, Ивана Васильевича Крупарушка?" Она посю в сторону ихней обороны стоит. Знаю там кустарник и черёмушник. Это и с версту не будет от дачи с огородами купца Осикина. Во-во-во-во. Но ну, так там возле Крохинской крупарушки сарайчик немудренький есть. Понял ли, ваше благородие? А ежели понял, бери мне медь для пол сотника заков да башкирцев. либо сийтовских татар. И езжай скорым маршем туда. В амбарушке тихо-смирно заберёшь ружья, штук 400, до да порох со свинцом. Караульный хаю не подымит, свой поставлен. Чуешь? В точности выполню ваше величество. Ну и с богом. Утрясь доложишь мне. Иди ты, Иван Наумович, спать хочу. Да пришлите-ка ко мне офицера Горбатова, ежели он близко. Вскоре вошел Горбатов. Возьми-ка си, ваше благородие, вот этот сверточек, да разверни. Тут-ка Галштинское знамя. Мой наследник Павел Петрович прислал мне оное. Горбатов распаковал сверток, вынул голубое шелковое полотнище, встряхнул его. Узнаёшь ли? Не видывал государь слыхать, слыхал про четыре знамения при Голштинском корпусе в Оронинбауме бывших, а видать не доводилось в Ротнистану. Моё, моё знамя самое доподлинное Голштинское, уж я-то знаю, проговорил Пугачёв, прищуривая то правый, то левый глаз, чтобы завтра с утра прибить это знамя к древку и показать всей армии нашей императорской значит ваше благородие весь лагерь с ним объедешь и всем толкуй про знамя то что да как возьми барабанщика что в турской тулумбас бил народ созывал тебе это горбатов поручаю до да полковнику творогово поде уж дрыхнет он Да и я вот чего ты носом поклёвывать зачал? Карасей ловить? Ну, поди с богом. А про Михельсонишку нет слухов. Его отряда на сотню верст и в помине нет, государь. Горбатов, уходя со знаменем, немало дивился, откуда оно взялось. Судя по вензелю и по чёрному прусскому начертанию орлу, знаме действительно голштинское. Да, много на белом свете всяких чудес бывает. Вошла давно поджидавшая у входа Нинила. Ту яскумысу дожбан сычного мёда принесла. Живот Нинилы заметно округлился. Через месяц другой, пожалуй, приспеет пора и родить. Взбила горой перину. "Ну вот, спи, почивай, батюшка", сказала Нинила печальным голосом. Когда прикажешь будить-то? — На зорьке, Ненилушка, на зорьке. И, пошарив в карманах, он протянул ей два сахарных леденчика. — На-ка, возьми, девочки, акулички. — Да смотри, чтобы ермилка не сожрал, он таковский. — Что ты, батюшка? Утренняя заря едва окрасила безоблачное небо. С Волги на Казань подымался ветерок. Пугачев, окруженный полусотней яицких казаков, подъехал к городу, слез с коня, опустился на колени, стал молиться на соборы и шептать «Матушка Казань, бежал из тебя острожником, вхожу в тебя царем». Подражая ему, казаки сдернули шапки и тоже принялись молиться на соборы. Затем Пугачев говорил с коня. Господа командиры и полковники, творите неусыпный досмотр, дабы всякий человек из нашей императорской армии не страшась в штурм шёл. У кого есть оружие, грудью вперёд идти. У кого кроме дубинок нет ничего, те пуская самогромко в голос орут, криком до да гвалтом помогают штурму.